Но котел его хорошо проветривался благодаря отдушинам, и он решил выстоять. Нет, он не подаст и еще раз лисье наглости. Да и куда ему деваться в самый лютый мороз? Он же сам видел, каков в этот промерзший занесенный снегом белый свет. Не хочешь умереть? Держись, крепись. Ну а умирать Фридолин не собирался. Ведь все барсуки уверены, что они никогда не умрут, и мир без них барсуков исчезнет.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 Рассердился он на лису. «Да он и не спит совсем. Видишь, как лапу укусил. Ну и зубищи! Нам бы лисам такие, а не этому, лягушка, еду!» «Да полежи мне лапу, изолиночка!» Лисы еще о чем-то пошептались и убежали. Фридолин переждал, потом поднялся наверх и взглянул наружу. Ледяной ветер гулял по замерзшей земле.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 у задней стенки котла, а впереди, у самой трубы, ведущей к выходу и носом прямо вперед, хотя здесь и потягивало свежим ветерком. Зевнув раз-другой, Фредолин чихнул напоследок, и вот он уже крепко спал. Тем временем Изалис и изолина спешили в деревню. Лисы ведь очень прожорливы и не любят голодать. А когда лис ругал барсука, лягушка едом,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 Когда показались первые дома карвица, Изалина тихо предложила мужу на сей раз поохотиться в розь. Она уже прикинула в уме, что на трех лапах Изолис плохой помощник, и одной ей будет легче раздобыть курятники. Так оно и получилось. На берегу озера, чуть ниже дома, где жили дицины, копошилось несколько кур, каждый из которых в жухлой траве под голым орешником надеялась раздобыть что-нибудь интересненькое. Притаившись за низкой каменной оградой Шенефельдского сада, Изолина некоторое время наблюдала за курами. Вдруг она ринулась вперед, и самая жирная представительница куриной общины уже трепахалась у нее в зубах.